Он не боялся смерти, но мучился, думая о будущем Анриетты, о возможных конфликтах между его дочерьми и женой, о своем незаконченном произведении. В августе он писал из Пьюи «Жюлю Кларити». «Ваше письмо застало меня за переделкой последней сцены четвертого действия, главной сцены для всей пьесы и для муна -Сюли.